23 марта. Де Шамбли повезет с собой фальшивый документ, адресованный болгарским подпольщикам. В документе будет сказано, что в начале июля решено высадить войска в Сардинии. После Сардинии имеется в виду взять Корсику. Эта операция называется «План Бримстон». Болгарские подпольщики должны послать связника к французским партизанам, предложить им начать активные действия к моменту начала десантной операции против Сардинии. После ареста де Шамбли немцы начнут искать линии связи английской разведки с болгарскими подпольщиками и последних с французскими партизанами. И не найдут, потому что этих связей не существует совсем. Немцы, вероятно, поверят в наличие плана высадки в Сардинии, «Но кому именно из немцев выдать Дешамбли?» 27 марта. От администрации особых операций получили меморандум о деятельности Имперского управления безопасности, то есть разведки Кальтенбруннера. Она вовсю ведет борьбу против разведки Канариса. Кальтенбруннер, так же как и Гиммлер, подозревает адмирала Канариса в тайной связи с нами. Херфакс решил выдать Де Шамбли именно разведке Кальтенбруннера. Нам удалось недавно подставить агента к резиденту разведки Кальтенбруннера в Женеве. Через этого агента будет сообщено о том, что английская разведка, арестовав агента Канариса, перевербовала его и решила послать в Стамбул, откуда он проберется в Софию для встречи с тамошним резидентом английской разведки. Бруннер будет очень рад схватить бывшего агента Канариса. Можно будет доложить фюреру о том, что агентура Канариса вообще ненадежна, легко переходит на сторону врага, и что вообще не стоит доверять аппарату военной разведки адмирала Канариса. Захватив у Де Шамбли документ, Кальтен Бруннер, разумеется, признает его подлинным и постарается скорей ликвидировать француза. 28 марта. Эймс представил записку, в которой предупреждает. «Может быть, француз был послан Раушем в Касабланку специально для того, чтобы попасть к нам в руки и быть завербованным нами. Когда мы пошлем его в Софию, он сообщит Канарису о том, что документ, данный ему нами, фальшивка, и тогда Бримстон полетит к черту. Лучше сделать так». Через женевского агента сообщить Кальтенбруннеру о предстоящей заброске до Шамбли английской разведкой. Но как только он прибудет в Софию, поручить нашей резидентуре убить его, инсценировав автомобильную аварию. Документ, найденный при погибшем, попадет в руки полиции, а она передаст немцам, чинам разведки Кальтенбруннера. Керфакс отверг план Эймза. Не стоит затруднять Софийскую резидентуру таким поручением. Лучше просто выдать Дешамбли немцам, пусть они расправятся с ним.